903. Матерь Огни йоги Жизнь указывает что ни одно испытание не проходит без пользы. Сперва испытание, а за ним тотчас же и получение. То, что дает очередное отягощение обстоятельствами, другим путем получить невозможно. Путь этот скорейший и путь этот кратчайший. И сознательное отношение к тому методу, который в каждый данный отрезок времени применяется учителем для обучения, необходимо для более полного и быстрого усвоения очередного урока. Продумано все, все учтено и взвешена каждая тягость. На вторую чашу весов полагаются достижения, опыт и знания. Платы и получения уравновешены точно. Почему же имеется все же желание взять, желание брать и как можно больше, и брать не платя? Получению можно радоваться, не горю о платью. Платьем тем, что не наше, но полученное остается при нас. Горек опыт познания человека, но как ценно знание природы Левской. И кто из идущих к владыке согласится отдать это знание за возможность избежать приобретения его путем опыта жизни? Мудрый учитель ведет, учитывая все трудности и неровности пути. Опыт жизни земной необходим для пути в беспредельность.